«Эй, Симона Амель, к вам приехали!» Не дожидаясь ответа, он вскарабкался на свою тележку, развернул лошадь и растворился в сырой ночи. Некоторое время не было ничего слышно, кроме шума моря, хотя после того, как дядюшка Кло позвал хозяйку, в доме раздался какой-то звук, но потом все стихло. Внутри горел свет, значит, кто-то был дома. Подождав немного, Матильда постучала сама. «Откройте, пожалуйста, это я, Матильда, сестра Агюста!» На сей раз послышался угрюмый голос. «Кто это?» «Матильда Тремен, урожденная Амель. Я ваша заловка, Симона, и вернулась из Новой Франции». На сей раз послышался возглас, однако в нем не было ничего радостного. И опять тишина, от которой терпение путешественницы лопнуло. «Ну откройте же, наконец! Почему вы не открываете?» взякнулась щеколда. Красный отблеск света изнутри упал на прибывших. Перед ними предстала женщина небольшого роста, со светлыми волосами — Насколько можно было разглядеть из-под широкого чепца. Возле нее стояли дети, мальчик и девочка, похожие на близнецов одинакового роста с одинаковыми золотистыми волосами, глазами цвета голубого фарфора. Они крепко держались за руку. Женщина могла бы показаться весьма красивой, если бы выражение ее лица было мягче. Но в таких же голубых, как у детей, глазах, устремленных на путешественников, странным образом отсутствовало тепло. «Кто вы сказали такая?» «Это мой сын Гийом». Через приоткрытую дверь Симона Анель спросила. «А зачем вы сюда приехали? Новая Франция далеко». Но не настолько, чтобы вы не знали о том, что там произошло. Страной завладели англичане, а я, к несчастью, потеряла мужа. И вот я вернулась к брату в надежде, что он нам поможет. Смотрите, мы все в трауре. Он покинул нас два месяца назад. Я знаю. Селестин Кло, который привез нас из Волонии, сказал нам, Мне очень тяжело из-за всего, что произошло, но разве поэтому нас нужно держать на пороге дома, принадлежавшему моему отцу? Теперь он мой и моих детей. Что касается вас, то никак не пойму, с какой стати вы вернулись. Разве вы мало причинили зла? Я? Зла? Но кому? «Не прикидывайтесь, вы прекрасно знаете, почему отец отдал вас замуж, за этого приятеля и отправил к дикарям, хотя это и не принесло ему удачи несчастному». «Да о чем же вы говорите?» — воскликнула ошеломленная Матильда, начинавшая терять терпение. «Мы будто говорим на разных языках. Может, и так...» но я не желаю вас видеть у себя в доме. Я потеряла моего гюста. Не по вашей вине, согласна. Но если люди узнают, что вы находитесь у меня, нам, пожалуй, нелегко будет остаться в живых, ни мне, ни моим детям. Так что убирайтесь отсюда. Матильда понимала все меньше и меньше, По всей видимости, гнев женщины происходил от глубокого, чуть ли не животного страха, который неизвестно, от чего передавался путешественнице и делал ее беззащитной. Если она была в городке столь нежеланным гостем, то почему же Салистен Кло ничего ей не сказал? Вы хотите, чтобы мы ушли, наконец, выговорила она с трудом. А куда же мы пойдем в такую погоду? «Это меня не касается. Есть гостиница, прошу вас, уходите!» «У нас, — ставил Гийом, — никогда не отказывается впустить путников. У тебя, сорванец, как я погляжу, хорошо язык подвешен, — сказала Симон. «Даже слишком хорошо для твоего возраста».